Чангун. Пока тебя искали, я совершил одну скромных масштабов месть. Правда, ее последствия, особенно если взглянуть на них через много лет, отнюдь не кажутся скромными. Но тогда я считал, что эта месть не способна покрыть весь вред, который нам причинили, и останавливаться на ней нельзя. Наоборот, она больше напоминала начало, как будто где-то в невидимом углу Тихо распахнулась дверь. На второй день твоего побега Ли сюань поджидала меня после уроков у школьных ворот. Она сказала, что тебя всю ночь не было дома. Спросила, знаю ли я, куда ты ушла. В тот день Пайсюань заговорила со мной впервые. В глаза она не смотрела, вопрос задавала ледяным тоном, а на лице ее была написана «годливость», словно она боится об меня запачкаться. Точь в точь, как твоя бабушка. Я немедленно вспыхнул. «Знаю», — ответил я, — «но тебе не скажу». Она догнала меня и загородила дорогу, сказала, что вся ваша семья очень взволнована, тебя повсюду ищут, требовала рассказать, где ты. Я молча обошел ее и быстро зашагал вперед. Забрался подальше в рощицу и сел у каменного стола. Солнце не показывалось уже много дней, От серых деревьев веяло холодом, как будто это не деревья, а каменные стелы. «Ты сбежала к папе. Я знал это почти наверняка. Ты говорила, что через пару дней он придет с тобой повидаться, но я не ожидал, что он заберет тебя с собой. Я не представлял, как тебе удалось его уговорить, но смутно чувствовал, что этим поступком ты хотела продемонстрировать мне свою силу. Ты не уставала доказывать, что между нами лежит огромная пропасть», Для этого, глазом не моргнув, бросила меня одного. Я чувствовал себя покинутым, как много лет назад после исчезновения мамы. Я отчетливо помнил, как стоял тем утром посреди пустой комнаты и громко ее звал. Это было похоже на сон, от которого невозможно проснуться. И сейчас я понял, что до сих пор остаюсь в том сне. Конечно, чувства к тебе отличались от любви к маме. В них были и ненависть, и неистребимое соперничество. Но только твой побег принес мне настолько же острое осознание того, что на целом свете я совсем один. Давно пора было обедать, а я все сидел на месте. Из каменной скамьи сочился холод. Я подобрал ветку и стал с силой чертить ей по застывшей грязи. Что было мочи, корябл глину, представляя, что это чье-то израненное лицо, из него течет кровь. Да, нужно пролить немного крови. Всего несколько дней назад меня мучило желание мести. Я не мог придумать, как тебя наказать. Но после твоего побега это потеряло смысл. Ты сделала ход раньше меня. И как бы я теперь ни поступил, все было бесполезно. С самого начала поисков преступника, который изувечил дедушку, я снова и снова собирался с духом, пытаясь что-то предпринять, но снова и снова обнаруживал свою беспомощность. Все, что я мог, оставаться пассивным наблюдателем. Подняв налитый силой кулак, я не знал, куда его обрушить. Я ковырял палкой землю, пока палка не переломилась. Понял, что плачу. Задрал голову, и яростно шмыгнул носом, но слезы было не удержать. И тут в рощице появилась шаша. Увидела меня и тоже направилась к каменному столу. Остановилась метра за три и, не мигая, уставилась на меня. «Вали отсюда!» — крикнул я. Она продолжала стоять, не сводя с меня пытливого взгляда, как будто хотела выяснить, что означает выражение на моем лице. «Вали отсюда! Не слышала?» «Ты плакал», — осторожно констатировала Шаша. «Проваливай, кому говорю!» Я вскочил с лавки, схватил Шашу и закрутил ей руку за спину. Наверное, она решила, что я хочу поиграть в жмурки, как раньше, и захихикала. Я надавил сильнее, пока ее улыбка не погасла. Шаша застонала, кривясь от боли. Я отпустил ее... поднял с земли рюкзак и пошел прочь. На третий день после уроков ко мне снова подошла Пэйсюань. Сказала, что со мной хотят поговорить полицейские, и велела зайти в отделение. «Иди сейчас же», — сказала она. Уверен, если бы Пэйсюань не спешила домой, чтобы ухаживать за бабушкой, то сама бы отконвоировала меня в отделение. Зайдя в полицейский участок... Я первым делом наткнулся на твоего дедушку. Впервые я видел его так близко. Я отвернулся, чтобы затворить дверь. Заодно успокоил дыхание. Полицейские недавно кипятили уксус, поэтому в кабинете стояла резкая вонь, смешанная с запахом табака. От этого сочетания меня едва не стошнило. Руки я засунул в карманы. но не знал, на чем остановить взгляд на рассыпанный по полу скорлупе от арахиса, на вымпелах, украшавших стену, или на чашке в руках полицейского. Глаза сделали большой круг по кабинету и остановились на твоем дедушке. Он сидел у стены, опустив голову и сняв очки, и потирал веки. Рука, сжимавшая дужку очков, была очень белой и маленькой. Будто от другого тела. Женская ручка, ловкая и не знавшая физического труда. Я выискивал другие приметы. И тут он вскинул голову. Сердце у меня ёкнуло, я поспешно отвёл глаза, но на долю секунды они успели коснуться его лица. Без очков оно выглядело странно. Все черты будто выпирали вперёд. И еще казалось, что его глаза нельзя вот так свободно выставлять напоказ. Они тревожили, словно раньше времени раскрытая тайна. Я не мог сказать, что особенного в этих глазах. Просто они выглядели очень старыми, намного старше его самого. Точно много лет прожили на свете еще до его рождения. Он надел очки. и снова стал таким, как я его помнил. «Нет, никакие враги на ум не приходят», — устало сказал он. Толстый полицейский за столом кивнул. «Похищение маловероятно, но мы не можем оставить эту версию без внимания. Если вспомните кого-то подозрительного, я в любое время на связи». Полицейский жестом велел мне подойти. Он раскрыл папку и уже приготовился задать вопрос, как вдруг снаружи его позвали. Полицейский сказал мне ждать, бросил сигарету в пепельницу и вышел за дверь. В кабинете остались только твой дедушка и я. Руки и ноги у меня окоченели. Вся кровь прилила к макушке, как кипящая лава к жерлу вулкана. Повисла пугающая тишина. Я надеялся, что тиканье часов, компас и завывание северного ветра за дверью заглушат звуки нашего дыхания. Но я слышал, как мерно дышит твой дедушка, и от каждого вдоха и выдоха у меня мороз шел по коже. А страшнее всего было то, что теперь он находился у меня за спиной, и я не мог видеть его лица. Потом твой дедушка вдруг резко встал. У меня кровь застыла в жилах. Что он задумал? Руки в карманах сжались в кулаки и приготовились вырваться наружу. Но он обошел меня, шагнул к столу, взял дымящуюся сигарету и дважды вдавил ее в пепельницу. Потом постоял, немного буравя глазами пепельницу, убедился, что окурок окончательно потух, и тогда только поднял голову. Он стоял совсем рядом, и я знал, что он на меня смотрит. Я тоже должен был на него посмотреть, самым ядовитым на свете взглядом, таким, чтобы ночами он ворочался сбоку на бок не в силах уснуть, чтобы при воспоминании о моем взгляде его озноб пробирал. Но я почему-то не смог. Навеки будто что-то давило, их было невозможно поднять. И я смотрел на красную сигаретную пачку, оставленную полицейским на столе. Иероглифы пион в конце концов стали казаться странными, почти незнакомыми. Но я смотрел на них до тех пор, пока твой дедушка не сел на свое место, а полицейский не вернулся в кабинет. Я облегченно выдохнул и понял, что до сих пор крепко сжимаю кулаки. Ладони взмокли от пота. Но ведь это он должен бояться поднять на меня глаза. Почему же я так струсил? Наверняка мои попытки спрятать взгляд доставили ему немало радости. Я был очень подавлен и решил не говорить им, куда ты сбежала. Если скажу, они быстро тебя разыщут и привезут обратно, а я все еще злился на твое предательство и был совсем не готов к такой скорой встрече. Я решил молчать. Не из благородных побуждений, не из желания тебя прикрыть. Мне просто казалось, что я ни в коем случае не должен помогать твоему дедушке. Он хочет узнать, куда ты сбежала, а я не скажу. Пусть беспокоится и тревожится, пусть лишится и сна, и аппетита. Я не мог упустить случая причинить ему боль, особенно после того, как он видел мою слабость. Правда, насколько я заметил, твое исчезновение почти его не огорчало. По крайней мере, этого было не видно. Без малейшего беспокойства он терпеливо пил предложенный полицейским чай, не спеша сдувая чаинки. «Это и есть мальчик, которому известно, куда ушла Лидзецы?» — поинтересовался у полицейского твой дедушка. «Неужели он не знает, что я Чангун?» «Потрясающе! Мы столько лет живем в одном районе, столько раз встречались на улице...» Он часто видел, как мы с тобой идем в школу. Разве может быть, чтобы он меня не знал? Твоя бабушка и Пейсюань все время пытались нас рассорить. Неужели он и этого не знает? Не может быть. Он наверняка притворяется. Просто боится посмотреть мне в лицо». Полицейский ответил утвердительно и сказал, как меня зовут. Я слегка обернулся, чтобы боковым зрением ухватить перемену в его лице, когда он услышит мое имя. Пусть он не помнит меня в лицо, но имя не может не знать. Это одно из нескольких имен, которые должны внушать ему тревогу. Но ожидания снова меня обманули. Твой дедушка остался абсолютно спокоен. Чангун. Он даже повторил мое имя вслух. — Ты тоже из семьи работников медуниверситета? — дружелюбно спросил он. — Либо он так хорошо притворяется... либо действительно не знает, кто я. Я и правда немного смешался, но это не могло оправдать моей слабости, потому что в ответ я просто кивнул. Да. Вместо этого я должен был впиться глазами в его глаза и сказать, что мой дедушка Чен Шоуи. Почему же я не смог? Чего испугался? Чен Гун, полицейский, постучал по столу. Я задал вопрос. Я вытер липкие ладони и в замешательстве поднял глаза на полицейского. Наверное, он решил, что я конченый трус. Я совершенно в себе разочаровался. Я сказал полицейскому, что после уроков ты пошла в книжный магазин на улочке за Наньюанем, потому что еще несколько дней назад обмолвилась что собираешься купить там последний выпуск Дороэмона. Раньше, в конце каждого месяца, мы действительно ходили в тот магазинчик и покупали в складчину свежий дараймон. Полицейский спросил, видел ли я, как ты туда направляешься, или это всего лишь моя догадка. Я сказал, что догадка. Он спросил, почему я сразу не сообщил о ней поясюань. Я ответил, что не был до конца уверен. Все-таки своими глазами я тебя там не видел. «И еще один вопрос», — сказал полицейский. Говорят, ты близко дружишь с Лидзецией. Замечал ли в последнее время какие-то перемены в ее настроении? Я ответил, что ничего такого не замечал. Затем полицейский спросил твоего дедушку, есть ли у него вопросы ко мне. Вопросов не оказалось. Тогда полицейский захлопнул папку. Сказал, что я могу идти. Но тут же снова меня окликнул. «Если узнаю, что ты паршивец нам соврал...» Мигом посажу тебя под арест. Не вздумай что-то от нас скрывать. Понял? В тот день я впервые узнал, что такое абсурд. Это когда полицейский произносит такое, стоя рядом с преступником, который больше двадцати лет разгуливает на свободе. Понял, — ответил я. В дверях я столкнулся с женщиной. Она шагнула внутрь, задев меня рукавом. Так спешила, что я даже лица ее не разглядел. «Дзяцы нашлась?» Я заглянул в кабинет через приоткрытую дверь. Женщина была очень взволнована. Она подскочила к твоему дедушке, вцепилась в его рукав. «Где моя дочь? Куда она ушла?» Твой дедушка с каменным лицом сбросил ее руку и поправил свитер. Полицейский отвел женщину в сторону, Сказал, что тебя уже ищут, велел ей не беспокоиться. Узнав, что поиски продолжаются целых два дня, она снова разволновалась, рванулась к твоему дедушке и схватила его за руку. «Вы меня обманули, ведь я звонила вчера вечером, почему же вы ничего не сказали, морочили мне голову, что она ушла к однокласснице, да что у вас на уме?» Твой дедушка побагровел. «А толку тебе говорить?» Прибежала бы на ночь, глядя. Чем бы это помогло? Посмотри, на что ты похожа. Не позорься. Хочешь скандала, ступай и скандаль дома. Твоя мама как будто испугалась его слов и на секунду затихла, а потом усмехнулась. Я давно не член вашей семьи, и позорю уже не вас. Чего вы боитесь? Твой дедушка покачал головой. Горбатого могила исправят. Он подхватил куртку со спинки стула и направился к выходу. Твоя мама хотела пойти за ним, но полицейский ее остановил. «Погодите, нам нужно записать показания». Он проводил твоего дедушку на улицу, обнаружил, что я все еще торчу у двери и вытаращился. «Ну-ка, марш домой!» Полицейский закрыл дверь. «А я все стоял там и смотрел на твоего дедушку». как он седлает старый велосипед с двадцати дюймовыми колесами и отъезжает в сторону на Ньюаня. Во время этой перепалки я смутно почувствовал его величие, хотя на первый взгляд казалось, что победу одержала твоя мама. Наверное, на самом деле она тоже его боялась, если не сейчас, то раньше, и ее отвага больше напоминала пробившийся наружу страх. Что-то возвышало твоего дедушку над простыми смертными. Рядом с ним люди чувствовали себя неполноценными. По крайней мере, я в себе разочаровался изрядно. Сегодняшняя трусость — клеймо, которое останется со мной до конца жизни. И при каждом напоминании о нем меня будет охватывать стыд. Из-за двери донесся плач твоей мамы. Она рыдала так надсадно, что на миг я даже засомневался. Может, стоит рассказать ей, куда ты сбежала. Но уже в следующую секунду отбросил эту мысль. И как раз из-за ее надсадного плача. Она так сильно тебя любит, но ты никогда об этом не говорила. Как будто для тебя это совсем не важно. Мне же такая любовь казалась огромной роскошью. Помнишь, как мы с тобой заспорили, чья мама красивее? Я не успокоился, пока все не признали, что моя мама гораздо красивее твоей. Да чего смешной от тщеславия. И где эта самая красивая на свете мама? Меня никогда не любили так, как тебя. И лучше бы я вообще не видел, что так бывает. Я развернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. На четвертый день твоего побега после уроков я заметил у школьных ворот Пейсюань. Пока я проходил мимо, она так и сверлила меня взглядом. Я отошел от школы уже на несколько сотен метров, когда заметил, что она идет следом. Прибавил шагу и спустя какое-то время присел, якобы хочу завязать шнурок, а сам ненароком обернулся. Пейсюань по-прежнему была сзади. Я обогнул рощицу и двинулся к башне мертвецов. Небо было затянуто тучами, спустившийся утром густой туман так до конца и не рассеялся, а между тем уже начинало темнеть. Долгожданного снега все не было, в прогнозе опять наврали. Дорога постепенно сужалась, превращаясь в тропинку, деревья встречались все реже, в конце тропинки возвышалась свинцово-серая башня. Старая кирпичная стена, низенький одноэтажный барак, большое черное окно, из которого выпирают осколки стекла. Все в точности, как летом, когда мы были здесь в последний раз. На этом клочке земли, спрятавшемся на задворках кампуса, не росло ни травинки, поэтому смена сезонов проходила мимо башни. Время как будто не могло проникнуть за ее стены и текло снаружи. Но башня существовала отнюдь не для того, чтобы хранить память о былом веселье. И хотя вокруг до сих пор гуляло эхо наших игр, для меня башня превратилась в навечно опечатанное место преступления. Я уже не мог воспринимать ее иначе. Я сбросил рюкзак и прислонился к стене, глядя на липий сюань. Белая курточка, аккуратный хвостик — Скучнее ее красоты представить ничего невозможно. Ты не сказал правды. Пэйсюань подошла и остановилась в пяти метрах от меня. И что? Дедушка-вахтер сказал, что в школу за ней приходил мужчина. Ты его видел? Как он выглядел? Это был ее папа? Почему его не спросишь? С ним нет связи. Мы много раз звонили на пейджер, но он не перезванивает, и никто не знает его пекинский адрес. Она взглянула на меня. «Дзяцэй ушла с ним, так?» Не обращая на нее внимания, я подошел к стене и стал стаскивать кирпичи под окно барака. «А если с ними что-нибудь случилось? Ты об этом подумал?» Пейсюаня паслево сделала два шага вперед. «Ты ведь ее друг. Неужели совсем о ней не беспокоишься? Быстро рассказывай все, что знаешь!» По сложенным кирпичам я забрался на карниз. а там зацепился за крышу и оказался на стене. «Лезь сюда, и я все тебе расскажу». Я болтал ногами, глядя вниз. На стене было и правда хорошо. Пэйсюань побледнела. «Тебе не кажется, что это ребячество? Мертвецы все равно не вылезут из башни. Чего ты боишься?» Дернувшись, Пэйсюань строго сказала. Все ужасно беспокоятся. Ее мама чуть с ума не сошла, а ты тратишь время на детские забавы. В твоем сердце нет ни капли сочувствия. И она направилась прочь. Ты права, у меня в сердце одна грязь. Я расхохотался. Последний свет рассеялся. На небе тигриным клыком проступил бледный молодой месяц. По бассейну с формалином Скользили черные блики. От его сверкающей глади тянуло холодом. Липяй Сюань удалялась, белоснежная, как ложь. Я крикнул ей в спину. «Я знаю секрет о твоем дедушке. Огромный секрет об одном...» Я сделал паузу и повысил голос. «Одном очень низком поступке, который совершил твой дедушка. Ли Пейсюань остановилась, оглянулась. «Ченгун, я тебя предупреждаю, прекрати болтать всякий вздор! Почему ваша бабушка целыми днями торчит в церкви? Она кается в этом грехе! Прошло много лет, но ее совесть до сих пор неспокойна!» Она развернулась в мою сторону. «Ай, такой большой секрет, одна ты не знаешь!» Добавил я. Поколебавшись, Пейсюань вернулась к стене. Это Дзяцы тебе рассказала? Поэтому она избежала из дома? Не устала стоять, задрав голову? Забирайся наверх, поговорим нормально. Я не желаю тебе зла. Просто, по-моему, ты слишком загордилась. Она медленно и с явной неохотой подошла к стене. Не бойся, ты правда думаешь, что там лежат трупы? Мы тебе наврали. Что тебе сказала Дзяцы? Можешь положить свой рюкзак на мой. Иди сюда, я помогу тебе забраться. Я перекинул одну ногу через стену, уселся боком и протянул ей руку. Она пристально смотрела мне в глаза, пытаясь прочитать в них, правду я говорю или лгу. Потом пожала плечами, встала на кирпичи, схватилась за оконную ручку и, стараясь не задеть торчащие из рамы осколки, влезла на карниз. после чего в ней, похоже, развернулась идеологическая борьба по вопросу, принять ли протянутую мною руку. Это была грязная рука с черной каймой под ногтями. На тыльной стороне ладони красовались иероглифы, написанные шариковой ручкой. В другое время она не смогла представить, что ей придется коснуться этой руки. Но сейчас другого выхода не было. Пэйсюань сделала глубокий вдох и протянула мне руку. руку девочки из семейства врача руку на которой едва ли мог выжить хоть один микроб когда она вскарабкалась на стену от страха из ее горла вырвался хрип паюань отвернулась стараясь не смотреть во двор башни ну я слушаю глаза были слишком наивными для такой разумной девочки а все этот дяци рассказал дядя Ведь он ее увел. — Не хочешь узнать, что натворил твой дедушка? — Не хочу, — ответила Пэйсюань. — Все равно я тебе не поверю. У дяди с дедушкой плохие отношения. Между ними было много недоразумений. Но смотрела она на меня выжидающе, будто хотела услышать секрет. Я понизил голос. — Говорят, что твой дедушка... Пэйсюань напряженно сжала губы. «Он убил человека», — медленно проговорил я. Лицо Пэйсюань дернулось и резко побледнело. Судя по выражению, Пэйсюань было непросто принять этот факт, однако не сказать, чтобы она никогда о нем не задумывалась. Хм, после долгого молчания презрительно хмыкнула Пэйсюань. «Смешно». Мой дедушка каждую неделю проводит минимум три операции. Крайне серьезные операции, от которых зависит человеческая жизнь. Так он работает уже почти 50 лет. Можешь сам посчитать, сколько жизней он спас. Никто не ценит человеческую жизнь выше. Ты это понимаешь? Не знаю, зачем дядя такое говорит, но это совершенно точно неправда. Идзяци прожила у дедушки столько времени... Она хорошо его знает, ума не приложу, как она могла в это поверить. Спроси любого сотрудника медуниверситета, тебе расскажут, что за человек мой, дедушка. Он без остатка отдается работе, все свое время посвящает пациентам. Он самый выдающийся человек из всех, кого я знаю. Пожалуйста, больше не нужно распространять эти выдумки». Пэйсюань выговорила это на одном дыхании, глядя прямо перед собой. Закончив, обернулась и грозно на меня уставилась. На стене было ветрено, и ее волосы немного растрепались. Рукава куртки испачкались, пока она лезла наверх, и в Пейсюань появилось что-то человеческое. Однако ее достоинство это нисколько не умолило, и хотя мы сидели рядом, я не мог избавиться от чувства, что она взирает на меня с высоты. Подавленный, я вспомнил, как струсил недавно перед твоим дедушкой меня затопило острым стыдом. Отрепещущую грудь Пейсюань в эту минуту переполняло преклонение перед дедушкой. Казалось, это чувство и греет ее, и защищает. Но я одного не мог понять. Ведь это очень глупое и слепое чувство. Почему же она выглядит так благородно? Я надеялся, что смогу пожалеть Пэйсюань. Это принесло бы мне облегчение. Но ее удивительная гордость мешала. А других поводов уступить ей у меня не нашлось. «Великолепная речь. Смело можешь представлять нашу школу на конкурсе ораторского мастерства», — сказал я. «Мне пора домой. А ты не торопись. А расскажи все это трупам за стеной». Я развернулся, зацепился за верх стены и соскользнул на карниз, с карниза спустился на кирпичи и спрыгнул на землю, а потом разобрал башню из кирпичей и забросил их подальше от стены. «Ты что делаешь?» Когда Пэйсюань все поняла, было уже поздно. «Живо верни кирпичи на место, слышишь меня?» От испуга и ее голос сделался тоненьким. Вот была бы умора, если бы по понедельникам она таким же голосом зачитывала свою знаменитую речь. «Говорят, что именно здесь...» — я понизил голос. «Твой дедушка совершил убийство. Тот труп до сих пор плавает в бассейне за стеной. Не веришь? Проверь». Пэйсюань взвизгнула и заткнула уши, сжавшись в комок. Я отряхнулся, вытащил свой рюкзак, Закинул на плечо и пошел прочь. «Не уходи!» — кричала Пэйсюань. «Вернись! Быстро спусти меня, ты слышишь!» Насвистывая, я погонял свою тень, шагая к освещенной дороге. Крики Пэйсюань мало-помалу становились тише, и к моему разочарованию, перед тем, как они окончательно смолкли, я не услышал ни одной мольбы о пощаде. А ведь я еще раздумывал не помочь ли ей спуститься, если она попросит пощады или попытается хоть как-то меня задобрить. Зря беспокоился. Разве может благородная Пэйсюань так запросто склонить голову? Когда я вернулся домой, с неба сыпался снег. Наконец-то начался снегопад. Я навалился грудью на подоконник и смотрел в окно. Крупные хлопья плясали в небе, тревожа сердца. За моей спиной тетя ворочила сундуки и ящики, разыскивая сапоги. Сапоги были из искусственной кожи. Носы у них давно облупились, мех, нашитый вокруг голенища, тоже весь облез. Но с первым же снегом тетя, как безумная, бросалась их искать. Она верила, что эти сапоги не скользят. В одной из зим перед их покупкой тетя поскользнулась и сколола себе два передних зуба. С тех пор... К снегопаду она готовилась, как к поединку с могучим врагом. «Хорошо еще, что сегодня не надо идти в ночную», — бурчала тетя, вытаскивая самый дальний сундук. В лицо ей взметнулась пыль, и тетя закашлялась. Хлопая себя по груди, обернулась и спросила, «Бабушка спит?» «Вряд ли. Если она сегодня разбушуется и погонит тебя за сладкими каштанами, скажи, что когда шел домой, лоток уже закрывался, слышишь?» угу. Изредка в бабушке взыгрывала девичья натура, не сочетавшаяся ни с ее возрастом, ни с характером. Например, в снегопад ей хотелось сидеть у окна и лущить сладкие горячие каштаны. «Земля еще сырая. Как тут не поскользнуться?» — говорила тетя. «Не завидую тем, кто сейчас на улице». Я молча открыл окно и высунулся наружу. Уши и шею закололо студенными иголочками. Они лезли даже под воротник свитера. Землю уже укрыло белым. Снежинки ослепительно блестели под фонарем, как будто их подожгли. Они резво кружились и опадали, словно обезумевшие белые мотыльки. Ещё еще на стене. До сих пор я запрещал себе о ней думать, ведь доброта одно из проявлений слабости. Но теперь упоение и торжество первых минут Отступили. мной завладело смутное беспокойство. Разумеется, я не мог не подумать о том, как она будет спускаться. В самом благоприятном случае ей поможет какой-нибудь прохожий. Но кто отправится к башне мертвецов в такой холодный вечер? Ясно, что снегопад снижает эту вероятность почти до нуля. Можно взяться за край стены и спуститься на карниса, а оттуда уже спрыгнуть на землю. Это не так и высоко. Вот только вряд ли она решится. Но на стене ее ждет только холод и голод. Когда станет совсем не моготу, она стиснет зубы, зажмурится и прыгнет. Она ведь не совсем дура, чтобы там околеть. «Ты что устроил?» — холод какой крикнула за моей спиной тетя. «Ступай в бабушкину комнату и принеси сундук, который у нее под кроватью». Я с удовольствием отправился исполнять поручение. В душе я тайно надеялся, что бабушка захочет каштанов. Тогда у меня появится повод выйти на улицу. Я говорил себе, что просто схожу посмотреть, там ли еще Пейсюань, и ни в коем случае не буду ее спускать. Но, к моему сожалению, бабушка уже крепко спала. «Бабушка, бабушка, смотри, снег пошел!» Я потянул ее одеяло. Бабушка только прокряхтела, что-то в ответ пихнула меня ногой и перевернулась на другой бок. Отыскав в сундуке сапоги и еще целый ворох зимней одежды, тетя аккуратно складывала вещи в стопку на стуле. Я полез на верхний ярус кровати, а она все рылась в сундуке, и ее постель была завалена вещами. Ночью я собирался встать и проверить, идет ли еще снег, но почему-то проспал до самого утра. Отдернул занавеску. Снег прекратился, но за ночь на улице выросли сугробы высотой в целой Чи. Я оделся, цапнул на кухне витую помпушку и выскочил из дома. По толстому слою снега я добрел до башни мертвецов. Липейсюань там, разумеется, не оказалось Снег у стены был чистый, ни единого следа. Я потыкал сугроб палкой. Разбросанные накануне кирпичи лежали на своих местах. Под окном было пусто. Значит, Пэйсюань никто не помог. Дальше размышлять об этом не хотелось. так или иначе, она благополучно слезла со стены. Но я все равно немного беспокоился и в перемену пошел к классу Пэйсюань. Хотел посмотреть, на месте ли она. Как ни в чем не бывало, прогулялся несколько раз по коридору, но Пэйсюань не встретил. Потом прозвенел звонок, и их классная руководительница отправила меня в свояси Я чувствовал смутную тревогу. Все уроки просидел, таращась на дверь. Казалось, в следующую секунду она распахнется, я услышу свое имя и приказ выйти из класса. Наверное, за мной явится тот толстый полицейский. Он ткнет меня пальцем и скажет «Паршивец-то, что натворил». Но вот и уроки закончились, а за мной никто так и не явился. Была суббота, короткий учебный день. После обеда Большой Бин и Дзефен позвали меня играть в снежки. Мы покидались немного, и я предложил слепить снеговика. Они с жаром поддержали идею. Однако у нас возникли разногласия по поводу места. Дзефен предложил пойти в рощицу, а я возразил, что там мало места. Большой бинь сказал, что на спортплощадке место вдоволь, а я ответил, что там вечно толпится народ, и наш снеговик долго не простоит. В конце концов, я предложил слепить снеговика на пустыре у велосипедной стоянки. Наши дома как раз недалеко от этого пустыря, и если снег не растает, мы сможем каждый день любоваться своей работой. Большой Бинь улыбнулся, а я тоже хотел предложить это место. И мы пошли к стоянке. По дороге Дзефен сказал, «Ченгун, я понял твой план. Ты хочешь, чтобы Лидзя Ци вернулась домой и первым делом увидела нашего снеговика?» Я велел ему не молоть чушь. Большой Бинь с сокрушенной миной вздохнул. «Ах, куда же пропали наши сестрички?» «Ли Пейсюань тоже пропала?» — спросил я. «Да», — ответил Большой Бинь. Ее с самого утра не было в школе. Их классная руководительница попросила его отнести учебники в кабинет, и он заметил, что место Пейсюань пустует. Снеговик получился почти сна с нас ростом. Большой Бинь... Скрипя сердце, пожертвовал два синих попрыгунчика ему на глаза. «В темноте глаза будут светиться», — сказал он, «так что сестрички даже ночью смогут его увидеть». «Давайте примнем снег посильнее», — предложил Дзефен, «иначе ветер подует, и снеговик не продержится до возвращения лидзяцы». В понедельник утром на церемонии подъема флага мы с изумлением обнаружили, что в школе теперь новая знаменная. Низенькая тощая девочка... От волнения или неуклюжести она перекрутила фал, замотав в него знамя, так что пришлось повторить. Гимн зазвучал во второй раз. Я машинально шевелил губами. «Да, стряслась беда», — говорил я себе. Но странно, что теперь мое сердце неожиданно успокоилось, как будто бешеная мышь, метавшаяся все это время внутри, наконец утихла. Мы снова увиделись с Пэйсюань уже весной, в марте. На самом деле в школе ее не было всего неделю, потом она как ни в чем не бывало появилась, поднимала флаг и снова была лучшей на итоговых контрольных. Но до марта я ни разу с ней не встретился, только смотрел издалека, как она поднимает знамя. Наверное, это было результатом наших общих усилий. Я ее избегал, Пэйсюань тоже едва ли мечтала снова меня увидеть и мы старательно друг друга обходили. Да и встретились мы, потому что оба пошли окольной дорогой к школе. В тот день случилось похолодание. Я понял, что рановато снял шерстяной свитер, к тому же сегодня у нас был урок физкультуры, так что я решил вернуться домой и переодеться. Пошел обратно, а навстречу Пейсюань. Тропинка была узкой, не спрятаться. Помню, что в первый день после возвращения Пэйсюань Большой Бинь побежал на нее взглянуть. К тому времени по школе уже прошел слух, что она поранила лицо. Большой Бинь вернулся и доложил, что на ней маска до самых глаз, ничего не видно. После обеда у класса Пэйсюань была физкультура. Большой Бинь соврал учительнице, что у него скрутило живот, сбегал на улицу и еще раз взглянул на Пэйсюань. Она по-прежнему была в маске. Расспрашивал ее одноклассников. Те сказали, что она за весь день ни разу ее не сняла. Дзефэн спросил, она что, собирается все время в ней ходить? Странно будет, если в понедельник она с маской на лице пойдет поднимать знамя. Большой бинь покачал головой. Вряд ли она останется знаменной. Но в понедельник на церемонии поднятия флага Пэйсюань стояла на своем обычном месте, и маски на ней не было. Как и в прежние дни, со знаменем в руках она неспешно подошла к флагштоку, вытянулась в струнку и подняла голову, провожая знамя глазами. Вся школа встала на цыпочки, пытаясь разглядеть ее лицо, но Пэйсюань была слишком далеко, и мы ничего не увидели. Я решил, что удача мне улыбнулась, и с Пэйсюань все обошлось. После линейки Большой Бинь снова отправился в класс Пэйсюань. Потом он рассказывал, что у двери собралась целая толпа. Все хотели узнать, как у нее дела. Кто-то даже принес Пэйсюань в подарок фруктовое желе и плюшевых медвежат. Она смело вышла из класса, поблагодарила товарищей за заботу и взяла подарки. «Все так и обомлели, глядя на ее шрам», — сказал Большой Бинь. Он изобразил его длину. и добавил, что шрам этот весь красный и опухший, как напившийся крови геккон. Ужас товарищей не мог укрыться от Пейсюань, но она по-прежнему улыбалась, будто ничего не произошло. Большой бень сокрушался. Почему она так быстро сняла маску? Неужели только для того, чтобы снова поднимать знамя по понедельникам? Разве это так важно быть знаменной? Неужели нельзя было подождать, пока короста отвалится, а шрам перестанет быть таким страшным? Вы бы видели, какой он длинный. Не договорив, Большой Бинь расплакался. Дзефен вздохнул. «А она тебе и правда нравится». Большой Бинь сказал «нравится, и что? Она такая сильная, разве можно ей не восхищаться?» Дзефен сказал «но она же отличница». Большой Бинь ответил Ну и что? С сегодняшнего дня я тоже возьмусь за учебу. Дзефен сказал, не беда, со шрамом женихов у нее поубавилось, так что твои шансы возросли. Я и не хочу на ней жениться, — ответил Большой Бинь. Как я буду каждый день смотреть на этот шрам? Где она так поранилась? — спросил я. Говорит, что упала со стены и порезалось стекло, — ответил Большой Бинь. Но кто в это поверит? Разве Пэйсюань могла залезть на стену?» Помолчав, он добавил, «Наверняка шла по улице одна и встретила какого-нибудь негодяя. Он ее и порезал. Если узнаю, кто это был, и скромсаю его рожу на кусочки. Всю прошедшую неделю я не находил себе места от беспокойства и пребывал в постоянной готовности принять жестокий бой. Я не знал, кто за мной придет, учителя или полицейские». Похоже, дело вышло не шуточное так что, скорее всего, полицейские. В первые несколько дней о Пэйсюане не было вообще никаких вестей, и я даже подумал, что она умерла. Поэтому, когда мне сказали, что она всего лишь порезала лицо, я облегченно выдохнул. Но проступок все равно был достаточно серьезным, чтобы меня снова притащили в полицейский участок на допрос. «Отвечай, почему ты так поступил». и твой дедушка тоже придет в участок теперь из-за другой внучки. Неужели и в этот раз он так же вежливо поинтересуется, ты и есть тот самый мальчик, из-за которого поранилась Пэйсюань? Он будет и дальше терпеливо притворяться, что не знает меня. Я хотел увидеть его разъяренным, полагая, что гнев лишит злодея самообладания и вынудит показать свое истинное лицо». Я надеялся, что он сам расскажет, почему я так поступил и назовет причину нашей вражды. Забавные мысли, правда. Но мне казалось, что я смогу броситься в атаку не раньше, чем в его благородной маске появится маленькая брешь. Разумеется, я приготовился и к ссоре с Большим Бинем. Нашей дружбе предстояло пройти через огромное испытание. И я почти не сомневался, что Большой Бинь встанет на сторону своей богини. Не сказать, чтобы я очень дорожил нашей дружбой, просто за долгие годы успел привыкнуть к его глуповатому присутствию. Признаюсь, я даже немного ждал того дня, когда весь мир от меня отвернется, и я мужественно приму удар судьбы, совсем как герои в моих фантазиях. Ни учителя, ни полицейские не приходили. Моё беспокойство час от часу росло. Наверное, ваша семья готовит план мести. При мысли о том, что твой дедушка сделал с моим, у меня стягивало кожу на голове. В кармане я стал носить ножичек для заточки карандашей. Он мог пригодиться в любой момент. Но дни шли, а за мной никто не приходил. Потом Пэйсюань вернулась в школу, и все стало по-прежнему. Жизнь шла своим чередом, а я не смел поверить, что все уже позади. Я думал, что пробил в мире огромную брешь, а на деле бросил камушек, и он беззвучно упал в океан. Я так и не узнал, почему Паэсюаня решила скрыть правду о том вечере. Как понимать ее молчание? Это милость к преступнику или попытка загладить вину? Знала ли Пейсюаня вражде между нашими семьями? И что ей было известно? Все это загадка. Ли Пейсюань и сама загадка. Никому не проникнуть в ее мысли. Черный ящик ее тела скрывает огромную энергию, способную стереть в порошок всю боль, которую ей причинили. Ничто не может сломить Пейсюань. Я отчетливо понял это тем мартовским днем, пока смотрел, как она идет мне навстречу. День был холодный и пасмурный, трава еще не позеленела, аромат цветов не заполнил воздух. И казалось, что зима до сих пор не закончилась. Только от канареечного вязаного пальто Пейсюань густой волной разливался сладкий и пленительный запах жасмина. Сначала я ее не узнал, ведь Пэйсюань никогда не одевалась так ярко. К тому же она подросла, да и фигура у нее теперь была совсем как у девушки. Но потом я узнал величавую поступь нашей знаменной. Она держалась по-прежнему прямо, как молодое деревце по весне. Она тоже меня увидела, но не отскочила в сторону и ни на секунду не замешкалась. Пэйсюань шла прямо на меня, смело глядя мне в лицо. Издалека ее лица было не разглядеть, и я снова поспешил поверить, что все обошлось. Но с каждым шагом черты Пэйсюань стремительно искажались. Я неотрывно смотрел на шрам. Мое творение. Он выглядел огромным с любого ракурса. Маленький подбородочек Пэйсюань едва его вмещал. и он так выпирал, что вся нижняя половина лица казалась проваленной, словно в ней осталась воронка от упавшего метеорита. Признаюсь, при виде этого шрама я в самом деле подумал, что он искупает любую, даже самую страшную вину. Но угрызения совести прекратились, когда я понял, что даже теперь Пэйсюань не вызывает у меня жалости. Ее лицо выглядело умиротворенным, Изуродованный шрамом подбородок был слегка вздернут, взгляд все такой же гордый. Смотреть на нее было одновременно грустно и противно. Проходя мимо, она едва заметно улыбнулась. А потом шрам зашевелился. С секундной задержкой из ее губ вылетел голос. Как будто перед тем, как заговорить, Пэйсюань нужно было приложить небольшое усилие, чтобы сдвинуть шрам с места. «Видишь, ничто не может меня сломить». Я думал, что такими словами Пэйсюань подведет черту под всем, что случилось. Но вместо этого она тихо, но невероятно твердо проговорила. «Мой дедушка никого не убивал. Пожалуйста, впредь». Не распространяй этот вздор.